Глава двадцать третья Напоенная запахами соли и планктона бескрайняя стихия околдовывала, притягивала, манила. В ней был не только хаос, но и какая-то особая, непостижимая упорядоченность. А в неумолчном раскатистом океанском гуле угадывался особый смысл. Это был голос вечности. Здесь притуплялось все, даже чувство утраты самого дорогого. Вскоре Эмили потеряла счет времени, а каждый день завязывал на веревке по узелку. К концу путешествия узелков было так много, что казалось, их невозможно сосчитать. Розовое платье, сшитое Эмили из ткани, найденной в доме Патрика Тауба, выгорело. До белизны солнце высветлило ее волосы, а кожа напротив потемнела и обветрилась. Руки и ноги покрылись мелкими язвочками и трещинками от соленой воды. Глаза покраснели и слезились от постоянно дующего резкого ветра. Ате уверенно вел судно по курсу, выстаивая подряд по три-четыре вахты, тогда как остальные члены команды регулярно отдыхали. Он взял с собой лишь самых выносливых и сильных мужчин. Питались грубой мукой из высушенного и смолотого пандануса, печеными плодами хлебного дерева, сушеными трепангами и свежепойманной рыбой. Самым страшным было остаться без пресной воды, потому что пить приходилось понемногу. На пути часто встречались атолы поднятые над уровнем моря всего на 10-20 футов. Но на них не было ни источников, ни съедобных растений, ни животных. А ты опасался приближаться к большим островам и высаживаться на них. И вскоре мили казалось, что она уже никогда не почувствует под ногами твердую землю. Когда в вышине появлялся странный белесый след, похожий на след ангельских крыльев, или некоего призрачного корабля, а ты говорил, что это Бог Таны указывает им путь. Днем океан ласкал взор с зеленой прохладой, по ночам был расцвечен отражением звезд. Однако Эмили уже не могла восхищаться его красотой. Когда вдали показались очертания Нокухива, она не поверила своим глазам и вместо ожидаемой радости на нее вдруг обрушилось гнетущее чувство утраты. Они вошли в гавань в сумерках и сошли на берег с наступлением ночи. А то я хорошо помнил дорогу к дому священника. К счастью, на пути никого не встретилось, а маленький домик по-прежнему выглядел обитаемым. На окнах трепетали занавески, во дворе сушилось белье. Эмили подумала о том, в каком ужасном виде ей придется предстать перед отцом гюльмаром Но другого выхода не было. Если им повезет, они смогут вымыться в пресной воде только утром. Они принесли с собой столь сильный запах моря, что священник, открывший им дверь, невольно отшатнулся. Отец Гюльмар сразу узнал о но он никак не ожидал увидеть Эмили. «Хотите же! выдохнул он после долгой паузы. Не беспокойтесь, вы в безопасности. Со дня первого визита Эмили в дом священника здесь все осталось прежним. Почему-то это немного успокоило молодую женщину. Если что-то в мире не меняется, это уже хорошо. Пути господней неисповедимы, перекрестившись, произнес отец Гюльмар. «Откуда вы?» Эмили решила говорить на чистоту. В конце концов, этот человек никогда не желал ей зла. Полагаю, с островов Фиджи. А туда я прибыла с Тасмании, с каторжного поселения Хобарттаун. Не может быть, вы, женщина, преодолели такое расстояние? Я не думала о трудностях, потому что давно поняла душевные страдания куда тяжелее физических ответила эмили проведя рукой по своим слипшимся от морской соли волосам и потом я была всего лишь пассажиркой судно веллатея не я а бог таны он же помог мне построить корабль серьезно заметил полинезийц. разве наш господь не направлял твои действия строго произнес отец Гюльмар, указав на крест нашей Атеа. Что он понимает в наших судах? Правда, на всякий случай я просил его помочь Эмалай вынести это путешествие, хотя ее должен был охранять сам корабль, названный ее именем. Священник только вздохнул в ответ. Проживший на Нуку-Хива больше десятка лет, он знал, что как ни трудно убить полинезийских богов, впустить в души полинезийцев христианство еще сложнее. И едва ли когда-то воля миссионера станет для них сродни Божьей воли. «Сейчас я дам вам воды», — сказал он, — «а еще лучше чаю. Сесилия уже спит, но в кладовке есть еда». Опустившись на стул, Молодая женщина закрыла глаза, перед которыми все еще вставали великолепные буруны, и нестерпимо сверкало солнце. Внезапно она почувствовала страшную слабость. Тело терзала тупая боль, как будто ее кто-то избил. Кости ныли, об висках пульсировала кровь. — Я рад, что вы благополучно добрались до Нукухева. — заметил отец Гюльмар, вернувшись в комнату. — Полагаю, вам есть что рассказать? — Думаю, Эмалай должна лечь. — Она поговорит с вами утром. «Нет, — Нет-нет, — ответила молодая женщина, подняв тяжелые веки. — Все это слишком важно, так что лучше начать сейчас. — Пожалуй. — Я могу представить что произошло с Атео, но вы, мадемуазель Морен, кстати, у меня есть хорошая новость. Вы можете ходить по острову совершенно спокойно. Прежний губернатор покинул Нокухева. Его место занял мсье Лаво. Он производит впечатление здравомыслящего и справедливого человека. Менкия тоже отозвали на материк, а новый начальник гарнизона еще не прибыл. Не думаю, что в этом сыграли роль Многочисленные письма, которые я отсылал во Францию, скорее очередная смена правительства, сказал отец Гюльмар, разливая чай.